Отказ от третьего. Именно эта мера ускользает от арифметики незнающих. То, что знает учитель, то, что ученику в самом начале диктует протокол передачи знания, это то, что незнание есть не некое наименьшее знание, но противоположность знанию, а также то, что знание не есть совокупность знаний, но определенная позиция. Точная дистанция не подается никаким правилам измерения. Она обнаруживает себя как чистая игра занятых позиций. Осуществляется через бесконечную практику на шаг впереди, отделяющую учителя от того, кто предположительно его догоняет. Это метафора глубокой пропасти, отделяющей образ действия учителя от образа действия ученика, поскольку она разделяет два способа мышления – того, кто знает, в чем состоит незнание, и того, кто этого не знает. Системное, поэтапное обучение в первую очередь указывает ученику именно этот коренной разрыв. Оно преподает ему прежде всего его собственную неспособность. А разве всякий раз не удостоверяет оно своего собственного допущения, то есть неравенство умов? Это постоянное удостоверение, верификейшн, шикото, называет отоплением. В практике отопления он противопоставляет практику интеллектуальной эмансипации. Интеллектуальная эмансипация – Это удостоверение равенства умов. Это не означает равноценности всех проявлений ума, но указывает на равенство ума самому себе во всех своих проявлениях. Не существует двух разделенных пропастью видов интеллекта. Человеческое животное познает любую вещь тем же способом, каким вначале оно выучило родной язык, каким оно заняло свое место среди людей, путешествия в лесу, окружающих его вещей и знаков наблюдая и сравнивая одну вещь с другой, знак с фактом, знак с другим знаком. Если безграмотный знает наизусть только одну молитву, он может сравнить это знание с тем, чего он еще не знает, например, со словами этой молитвы, написанными на бумаге. Он может изучить знак за знаком соотношение знаемого и незнаемого, если на каждом шаге он наблюдает, говорит о том, что увидел и проверяет то, что сказал. На всем пути от этого читающего по слогам невежды до ученого, строящего гипотезы, действует один и тот же ум, который переводит одни знаки в другие, работает с фигурами и сравнениями, чтобы сообщить о своих интеллектуальных приключениях и понять то, что стремится ему сообщить другой ум. Именно вокруг этой поэтической работы перевода и сосредоточено обучение. Именно она находится в сердце эмансипационной практики, невежественного учителя. В чем этот учитель остается невежественен, так это в том, что касается отупляющей дистанции, той пропасти, заполнить которую способен лишь эксперт. Дистанция – это не зло, которое нужно устранить. Это нормальное условие любого общения. Человеческие животные – это животные, держащиеся на расстоянии и общающиеся между собой через лес знаков. Незнающему не нужно преодолевать пропасть между своим незнанием и знанием учителя. Дистанция, которую ему необходимо преодолеть, есть лишь путь от того, что он уже знает, к тому, чего он еще не знает, но что может изучить, как изучал все остальное. Изучил вовсе не с целью занять место ученого, но затем, чтобы лучше овладеть искусством перевода, искусством помещать свой опыт в слова, а слова подвергать испытанию. Переводить собственные интеллектуальные приключения и делать их достоянием общественности. Наконец, совершать обратный перевод тех переводов, которые повествуют о приключениях других учащихся. Невежественный учитель, способный помочь ему пройти этим путем, носит это имя не потому, что он ничего не знает, но потому, что он отказался от знания о невежестве и таким образом отделил свое учительство от своего знания. Он не преподает ученикам свое знание, Он призывает их к путешествию в лес вещей и знаков. Призывает рассказать, что они видели и что они об этом думают. Призывает удостовериться в этом и сделать так, чтобы в этом удостоверились другие. О чем он не знает, так это о неравенстве умов. Всякая дистанция есть дистанция фактическая. И каждый интеллектуальный акт – это путь, проложенный между неведением и знанием. Путь, всякий раз упраздняющий не только границы между тем и другим, но и любую неподвижность и иерархию положений.